Глава двадцать вторая. Эпиграф. Судьба ничего не дает в вечную собственность. Синека. Я бежал по длинному, прямому, как стрела туннелю, который заканчивался в трехстах метрах от меня поворотом. Я чувствовал себя превосходно. После проведенного боя и двух километров непрерывного бега мое тело не ощущало усталости. Я торопился. Время, отпущенное мне, приближалось к концу вместе с энергией хамелеона. Я видел свои руки, и они уже были не такие, какими они предстают, когда для окружающего мира ты перестал существовать как объект. Руки становились реальными, облекались в плоть и затягивались кожей. Запас энергии стремительно иссякал. Хамелеон утратил свою силу. Я отключил режим невидимости, чтобы сохранить энергию для подпитки фонаря. Я достиг поворота и, не сбавляя темпа, завернул и тут же получил удар в лоб. Удар был настолько сильным, что я рухнул на пол. Уже падая, я сгруппировался, приготовившись к бою, но ничего сделать не успел. Четыре человека навалились на меня и сковали руки наручниками, набросив на шею петлю. Осторожно, стараясь не привлекать внимания, я попробовал наручники на прочность и убедился, что сломать их будет не трудно. Но делать этого я пока не стал. Любопытно всё-таки, кому я понадобился? Судя по проведённому захвату, напавшие на меня не имели никакого отношения к СБЗ. Меня подняли на ноги. Я раскрыл глаза, стараясь отморгнуть кровь, которая лилась из рассечённого лба. Я увидел, что держат меня бородачи. Не особо церемонясь, они подхватили меня под руки и понеслись, словно сахатый в брачный период у чую самку. Мы бежали долго, минут 40. Туннель не кончался. Я старался припомнить планы, которые мне довелось изучить. Если судить по тем схемам и картам, туннель давно должен был вывести нас на соседний остров, где я и намеревался выбраться на сушу и попытаться завладеть транспортом. Но мы бежали и бежали. Это становилось всё любопытнее. Кому же я так потребовался? Через полтора часа туннели стали меняться. Мы уже мчались по широким просторным залам, которые с двух сторон обнимали два туннеля с проложенными по ним рельсами. Мы спрыгнули в один из туннелей и зашлёпали по просыревшим шпалам. Моё удивление росло вместе с усталостью, которая всё-таки удалось взять приступом крепость моего тела. Да и вспомнилась Рената. Воспоминания заволокла грусть. Мне так и не удалось ей помочь. Оставалось надеяться, что Марк кры собой справится с этой проблемой. Но что-то подсказывало мне, что похищение Ренаты и моё похищение, которое ещё не состоялось до конца, связаны между собой. Эта интересная мысль давала мне новые силы для бега и удерживала меня от нестерпимого желания порвать наручники и поломать шеи моим похитителям. Помимо тех, кто держал меня под руки, я насчитал 5 человек. Они бежали позади, прикрывая наши спины. По новому пути с рельсами мы бежали минут 15. Туннель вывел нас в новый зал с высокими потолками, украшенными лепниной. Мы остановились и забрались на платформу. Я увидел, что платформа загромождена старинными вагонами. Вагоны были приспособлены для жизни. По платформе разгуливали бородачи. В вагонах горел свет, готовилась еда в котлах, стоящих в огне. Мы приближались к одному из вагонов, который перегораживал середину платформы. Из вагона вышел мужчина в камуфляже с обритой наголо головой и без растительности на подбородке. У него не было бороды, только усы, тоненькая полоска на верхней губе. «Добро пожаловать к нам! Идеал!» – поприветствовал он. Мои сопровождающие отпустили меня, и я рухнул на мраморный пол. Холодный мрамор дарил наслаждение моему разгоряченному телу. Я был несколько лучшего от ибмненя, сказал усатый, смерив меня скептическим взглядом. Извини за то, я перевёл дыхание, что не оправдал твоих надежд. Как же тебя угораздило попасть в руки моих рабят? А мне стало любопытно, кто это так моей скромной персоне заинтересовался, честно признался я. Усатый расхохотался. Помогите ему, указал он на меня. Двое бородачей подхватили меня, вздернули на ноги и проволокли вслед за усатым внутрь вагона, где царила роскошь. Ковры, диваны, устеленные мехами, и оружие. Море оружия, которое сразу же бросилось в глаза. «Устраивайся поудобной», – предложил усатый и потыкал пальцем на одну из дальних подушек. Мой эскорт довел меня до подушек и бросил, словно культ с грязным бельем. «Какой невежливый прием!» – проворчал я. Но ну, уж извинений, идеал положенное диктует, так сказать, усатый ухмыльнулся. Военная положенная обозовает. Что это за место? поинтересовался я. Метро. Был раньше такой вид транспорта. Поезд под землёй. Уже 100 лет, как им никто не пользуется, пояснил усатый и продолжил. Мы вообще-то тебе на враги. Интересно, кто же тогда? пробормотал я. Мы, ну, давай назовем наши отношения возможным деловым сотрудничеством. Не люблю я возможные, а тем более деловые сотрудничества, проворчал я нечто подобное я и ожидал. А что бы вы представили всю серьёзность наших намерений перед тем, как сделать предложение? Я хочу показать вам это, усатый хлопнул в ладоши. В вагон вошёл бородач, усатый кивнул ему. Бородач удалился и через минуту вкатил в нашу часть вагона маленькую плазменную панель с DVD-плеером. Бородач нажал на плеере кнопку Play, включил панель и удалился. Как тебе угодно, идеал, одному посмотреть или мне остаться? С ехидной усмешкой спросил усатый. Я не ответил. Усатый посидел ещё минуту и всё же удалился. И почти тут же плазменная панель проявила изображение, потрясшее меня не меньше, чем собственное рождение. которая, кстати, сказать, я не помнил. Я увидел Ренату музыкантскую, привязанную к стулу. Вокруг неё стояли бородачи. Её рот был засткнут кляпом. А фоном всей этой картинки служила какая-то явно нарисованная виртуальным художником панорама, где кипел водопад, росли пышные джунгли. Всё было живое и неестественное. Один из бородачей вынул кляп из рта Ренаты. Она попыталась его укусить, и он наградил её пощёчиной. Рената плюнула в него. Вот уж чего я ожидал меньше всего, так это то, что музыкантская в руках первоземельцев. Рената открыла рот и стала что-то говорить, но звука не было. Я думаю, демонстрации достаточно. Усатый вернулся в вагон. Он отключил плеер и уселся на диван напротив меня. "Что вам надо?" спросил я. "Нам нужен ты", ответил он. "Стали бы мучаться и хранить столько людей, чтобы потрепаться с тобой за жизнь?" Каких людей, переспросил я. Тех, что остались в библиотеке. Там погибло много наших товарищей, но они знали, на что шли. Они жертвовали собой ради светлого будущего наших детей, ради Алаха. Ты хочешь сказать, что библиотеку захватили только для того, чтобы заполучить меня? Более бредовой новости я никогда в жизни не слышал. Разве что новость о том, что я идеал И моих товарищей по палате уводят на бойню, могла конкурировать с этим сообщением. Эменно так, подтвердил усатый. Но откуда вы знали, что я жив? Я же был мёртв для всех. Меня же взорвали на складе. Я ничего не мог понять. ТБ, знакомо имя? Мухаммед Абу Иль Али, Ларс-рус спросил усатый, наслаждаясь растерянностью, проступившей на моём лице. Не знаю я никакого Мухаммеда Иль Абу. Огрызнулся я, понимая, что это глупо, а тридцат очевидное. Если уж они спросили меня об этом, значит, были уверены в положительном ответе. К тому же, откуда им ещё знать о моём воскрешении? Зачем же так? Мистер Руз, он вас прекрасно знал. У него вы чувствовали себя в безопасности. Так оно и было. Мы слишком заинтересованы в вас, чтобы подвергать вас опасности. Значит, вы от него узнали, что я жив. Лучше прозреть поздно, чем никогда, от него подтвердил мою догадку усатый. Он сообщил нам о вашем прибытии, пока вы спали. Это было непредусмотрительно с вашей стороны. Вы не должны были засыпать в доме Мухаммеда. Вы допустили ошибку. Но как это бывает, говорят у вас в России. Усатый нахмурился и перешёл с лингвы на неведомый мне язык. Я вижу, вы не понимаете. Я забыл, что вы русский по документам. Тогда повторю. В России говорят: и на старуху бывает проруха. Что такое проруха? поинтересовался я. Не знаю, но думаю, что это не суть важно. Не суть, согласился я. Я уже догадывался, что мне предложит усатый, но всё же надеялся услышать что-нибудь про Ренату. Мои отели, чтобы Мухаммад поталковал с вами. чтобы он предложил вам сотрудничество, но, видно, он не успел. Я счел нужно промолчать и не распространяться, насколько успешными были его переговоры. Мы надеялись, что ему удастся вас уговорить, но произошел взрыв, и мы потеряли его. Мы сожалеем о потере Мухаммада. Неужели усатый настолько наивен, что относит смерть Мухаммада в категорию несчастных случаев? На это надеяться не стоит. Он прекрасно знает о том, кто помог Мухаммеду стать воздухоплавателем на реактивной тяге, но он умалчивает об этом, чтобы показать, что они готовы простить мне всё, лишь бы я переметнулся на их сторону. Хитрая бестия, этот усатый. Что вы хотите от меня? На прямой вопрос я рассчитывал получить прямой ответ. Нам нужны вы и ваши способности, ответил усатый. Что значит эта хрень? Вы хотите завербовать меня в ислам? Не выйдет, помотал головой. Я слишком люблю женчины вино, чтобы согласиться. А жизнь, свёрнул глазами усатый. Что, жизнь? переспросил я. Жизнь вы любите? Безусловно, передразнил я его. Мы не намерены вас привлекать в ислам. Мы хотим вас нанять как наёмника. Нам нужны ваши способности. Что от этого буду иметь я? Стоит прощупать почву, прежде чем хотя бы краешком сапога вступить в болото. Деньги, много денег, сколько хотите. Откуда у вас такие средства? скептически поинтересовался я. Я не могу вам ответить. Поверьте мне на слово, они у нас есть. Мне ничего другого и не остаётся, как верить на слово. Тем лучше, усатый закинул ногу за ногу. Всё же я не понимаю, зачем вам нужен я. Я ожидал вашим недомеркам меня скрутить после того, как вы освободили библиотеку. Неудивительно, все устают. Только благодаря вам СБЗ удалось освободить заложников. Вы в этом уверены? Схидничал я. Всё же я вам не верю. Вам нужно не только это. Я, как солдат, вас интересую мало. Глупо кидать сотню людей «Только ради меня!» Усатый улыбнулся. «Вы проницательны. Будем говорить на чистоту. Вы интересуете нас как воин. Мы хотим вас иметь как солдата. Но мы также хотим исследовать вас. Поверьте мне, Ларс Рус, наши ученые ничуть не уступают ученым с земли неверных. Мы хотим скопировать ваш ДНК. Мы хотим иметь армию, сформированную из вас. Сто идеалов, способных уничтожить сухопутную армию США. Армия моих клонов. Это интересно, я потёр подбородок. Почему муха не взял у меня кровь, пока я спал? Муха, удивился усатый, Мухаммед, пояснил я. У него не было такого приказа. Мы же не знали, что вы устроите в его доме начлежку. Мне нужна Рината Музыканская, заявил я. Вы получите её, когда мы получим образцы вашего ДНК. Я не мог на это согласиться. Если они получат то, что хотят, это не значит, что они отпустят Ренату. Но даже если бы отпустили, для всей земли мой шаг будет иметь катастрофические последствия. С каких пор я стал заботиться о земле? промелькнула мысль. Я должен подумать, заявил я и зажмурился. Извини, Ларс Рус но у нас нет времени на размышления. Эх, сейчас бы сюда Марка Крысобоя, чтобы он показал этой усатой крысе, что значит нет времени. Жаль, Марк далеко, это невозможно, придет со своими силами. Слава богу, после 15-километрового, приблизительно, марафона по туннелям, сил у меня было еще в избытке. Тебя как зовут-то, усатый? Спросил я. Меня не интересовало его имя. Я раскрывал наручники. На это требовалось время, чтобы всё прошло гладко. Это неважно, отозвался усатый. Твой ответ, Ларс Руз. Знаешь, меня при одной мысли, что на земле я расплажусь как таракан, тошнить начинает. Мерзко как-то. Так что, я думаю, ты просчитался. Я я ожидал такого ответа, усатый оборвал мою речь. На его лице играла желчная улыбка. «Ты меня не удивил. Нет, так нет. Только, как сам понимаешь, мы можем образиться без твоего согласия изъять. Ты нам, как муха в сметане, не нужен. Ты очень строптив. Мы все возьмем без твоего согласия. Легкий забор крови, и ты нам не нужен». Усатый достал из кармана передатчик, усмехнулся и прошептал в него команду. «Я не сумел разобрать ни одного слова». Гортанный язык режущий слух. В вагон вбежал бородач с темоданчиком. Раскрыв его, бородач достал две пробирки и, содрав с толстого шприца упаковку, насадил на него иглу. Будет больно, пообещал усатый. Бородач улыбнулся, явив мне ряд гнилых зубов, в котором зияли прорехи. Ты уверен, что этого хватит? спросил усатый бородача. Бородач кивнул и приблизился ко мне. Всё произошло стремительно. Я разорвал наручники и, поднырнув под бордача, оказался у него за спиной. Захватив шею бандита, я сломал её и, отбросив кукольное тело, перепрыгнул к усатому. Он не издал ни единого звука. Я прочитал в его взгляде восхищение. Понимая, что вся его затея провалилась и он сейчас умрёт, усатый улыбался, наблюдая, как я расправляюсь с его товарищем. Только из-за этой восхищённой улыбки я убил его быстро, быстрее, чем бордача. Я ткнул пальцем в смертельную болевую точку, поймал безжизненное тело и уложил его на подушке. Так, чтобы любой заглянувший террорист с первого взгляда подумал бы, что шеф отдыхает и отвлекать его не следует. Стараясь не показываться в окнах, я оползал весь вагон в поисках оружия. Нашел лишь пистолет с обоймой в два патрона. Невелик улов. Не сильно-то разгуляешься с такими ресурсами. Из DVD-плеера я вытащил диск, который мне демонстрировал усатый. Я понимал, что, отказавшись сотрудничать с первоземельцами, я, скорее всего, обрёк Ренату на смерть. Однако иного выхода у меня не было. Нельзя было позволить, чтобы у них появилась возможность создавать моих клонов. Но диск с недосмотренным фрагментом и недослушанным звуковым материалом давал крохотный шанс. Вполне вероятно из него что-то удастся вытащить. Диск я спрятал в карман хамелеона и задумался, как выбраться из ловушки, атаковать в лоб У меня патронов не хватит, если только прикончить одного из террористов и завладеть его автоматом. Лучше, разумеется, выйти незамеченным. Но как это сделать, я не представлял. Мои сомнения разрешил бородач, который заглянул в вагон и обнаружил усатого, а подли него на ковре неподвижного с неестественно повернутой головой боевика. Бородач оказался сметливым и смылся прежде, чем я успел его укокошить. Я находился далеко, в другом конце вагона, и видел лишь крайший рукав бандита, который тут же исчез. Зазвучала гортанная перекличка, минутная тишина, и начался звуковой ад. Я упал и вжался в пол, а пули прошивали вагон насквозь. Складывалось такое впечатление, словно весь гарнизон бардачей собрался вокруг моего убежища и устроил спортивные стрельбы. Пули жужжали над моим ухом, летели щепки, сыпалась краска. Я сощурился и стал вновь обшаривать взглядом вагон. Быть может, я что-нибудь не заметил. Ещё минут 5 на таком жарком месте, и у первоземльца появится море крови для анализов и вычленения моего ДНК. Угощать их таким лакомым кусочком мне совсем не хотелось. И я заметил аварийный люк в полу вагона. Я заструился по полу к люку. Люк оказался заперт на ключ. Замочная скважина ехидно мне ухмылялась. Я приставил к ней пистолет и спустил курок. Мой выстрел в какофонии звуков был не слышен. Люк поддался. Осторожно приоткрыв его, люк тут же пробило десяток пуль. Я пополз вниз, протиснувшись сквозь какие-то механизмы, прикреплённые к брюху вагона, я выполз на пол. Действовать надо было осторожно, чтобы нигде не поцарапаться. Ни одна капля крови не должна попасть к первоземельцам. Оказавшись на полу, я убедился в проводе своей догадки. Похоже, и впрям весь гарнизон подземелья собрался для публичного расстрела вагона. Я насчитал 20 пар сапог и осторожно пополз под вагоном, удаляясь от бардачей. Вагон у Сатова закончился, но вплотную к нему примыкал другой вагон. Когда-то соединённый подвижной перемычкой, он был приварен к собрату. Я переметнулся под него и пополз дальше. Я сменил восемь вагонов, удаляясь от канонады автоматных очередей. Очереди стихли. Бородачи вошли внутрь. Я заторопился. Когда закончился очередной вагон, я выкатился из-под него и, вскочив на ноги, добежал до туннеля с рельсами. Спрыгнув на рельсы, я понёсся вперёд изо всех сил, выжимая из потрепанного организма предел моих возможностей. Я скрылся в темноте туннеля, покинул станцию незамеченным, понимая, что пробежать далеко мне не удастся. Моё исчезновение обнаружат и меня будут искать. А вариантов отступления от станции не так много. Вполне возможно, что террористы разделится на отряды и прочешут все туннели. Я искал глазами что-нибудь, где удалось бы укрыться. Я не знал, что это должно быть, но увидев это, я не пробежал бы мимо. Я услышал позади себя рёв погони, словно я бегу впереди табуна мамонтов, которые мчались прочь от сползавшего с гор ледника. К моему огорчению, бородачи были подвижнее мамонтов. Я оглянулся. Вдалике показались боевики. Я уже различал их колышущиеся силуэты в темноте. Туннели загнулся, и я увидел спасение маленькая боковая ветвь, предназначенная не для поездов, а для людей. Вполне возможно, что она вела на поверхность. Я повернул и спрятался за каким-то механизмом. Я старался унять клокочущее дыхание. Я надеялся, что городочи проскочат мимо и не сунутся сюда. Они пробежали. Задержался только один. Ему отдали какое-то приказание на гортанном, резком, незнакомом мне языке. Он остановился у входа, замер. Я слышал его тяжёлое дыхание. Я понимал его. Он боялся войти. Он знал мои возможности и то, что не выстоит против меня. Я осторожно выглянул. Бородач скинул автомат. Длинная протяжная трель очереди. Бандит полил свинцом всё пространство впереди себя. Он старался, чтобы в каждый темный угол залетело по пуле. Меня зацепило рикошетом. Пуля впилась в бок и, выйдя с другой стороны, застряла в стене. Осмотрев рану, я убедился, что жизненно важные органы не задеты, но кровь обильно струилась на пол. Я не хотел оставлять следов, а тут крови хватит на четыре армии клонов. И надеяться, что бородачи ее не заметят, не стоило. Я должен быть уверен в том, что никаких сюрпризов не будет. Что делать? И я решился. В пистолете остался один патрон. Я тщательно прицелился боевику в голову, выстрелил. Бородач дёрнулся и упал. Трели прекратились. Я вынырнул из ненадежного укрытия, подхватив бородача под мышки, я тащил его к месту ранения и бросил спиной на лужу крови. Содрав с себя хамелеон, я при помощи ножа, позаимствованного у мёртвого боевика, располосовал костюм на лоскуты. которым я перетянул рану на боку, чтобы больше ни одной капли крови не выпало на пол. Подняв автомат бородача, я двумя очередями превратил его живот в кровавое месиво. Теперь, даже если первоземельцы и догадаются, что меня здесь ранили, они никогда не смогут отделить мою кровь от крови бородача. Хотя, наверное, и такое возможно, но, к сожалению, это единственное, что я мог сделать в сложившейся ситуации. Повесив автомат на плечо, я углубился в боковой туннель. Куда-нибудь он меня все-таки выведет. Я чувствовал голод и жажду, но утолил ее на бегу тем, что имелось на комбинезоне. Сухой паек и фляжка с водой входили в обмундирование бойца, отправленного на задание.